До 15 лет. Некоторое время в лагере спокойно. Вставшие на путь исправления наглеть не решаются. Слишком свежи еще в памяти картины бунта. Но проходит несколько лет, состав меняется, забывается прошлое и все начинается сначала. В 60-е годы такие бунты были явлением частым. Основная цель лагерей – экономическая выгода, поэтому начальство больше всего заботится о выполнении плана. От этого зависит их личная карьера, премиальные и прочее благо. Одновременно законодательство и господствующие идеологии считают каторжный труд основным средством перевоспитания. Все в лагерной жизни зависит от работы и подчинено ее интересам. За забором производства, рабочая зона, мебельный комбинат. Нет ничего поскуднее лагерного развода, когда темным зимним утром, разбуженный хриплым фабричным гудком, с остатками какого-то смутного сна в голове, ты бежишь сначала в вонючую столовую из дверей, которой валит пар, как из бани, а потом наскоро, проглотив какую-то бурду с клейкими рыбьими костями, также бегом несешься к воротам, на ходу запахивая бушлат. И там Съежившись от холода, ждешь, пока надзиратель в овчинном полушубке и в валенках пересчитывает по пятеркам серую массу сгорбившихся зэков. И приехал-то я в лагерь в конце шестьдесят седьмого к самым трескучим морозовым и освобождался в семидесятом, больше ползимы просидев, и все три зимы, как нарочно, были на редкость суровые. Четвёртая бригада, пятая пятёрка, вторая пятёрка, третья, четвёртая, пятая, проходи. Семнадцатая бригада, первая пятёрка, вторая, третья. Руки засунуты в рукава бушлата, опущенные уши шапки завязаны под подбородком, и вся серая масса покачивается в разнобой, переминаясь с ноги на ногу, стараясь изберечь тепло. А впереди через ворота смутными силуэтами Вырисовываются коробки цехов, труба котельной, да где-то тошнотворно верещит электропила, какой-то пахарь уже дорвался до своего станка. И только одна мысль сверлит тебе сонные мозги. Куда? В какой цех шмыгнуть? Где спрятаться, чтобы бригадир не отыскал тебя до обеда? Но вот бригадир обнаружил тебя и где-нибудь под теплыми трубами отопления, и оба вы с ним, хриплом матерясь, ненавидя друг друга и еще что-то общее, тащитесь в свой цех. С пальцами крутишь какие-то гайки, настраиваешь проклятый станок, и все не ладится, все из рук валится. Проходит час-другой, монотонный гул мотора, ритмичное однообразное движение — В пальцы возвращается привычная ловкость, груда готовых деталей растет и растет. «Эй, устанешь!» — кричит тебе сосед сквозь шум цеха. «Пошли покурим! Погоди, сейчас кончу, немного осталось!» И вдруг с отвращением замечаешь удовлетворение от своей ловкости, хорошо сделанной работы и желание непременно закончить ее. Так, наверное, чувствует себя Изнасилованная женщина кричит, бьется, царапается, потом затихает и внезапно с омерзением и стыдом чувствует физиологическое удовольствие. Простит ли, забудет ли хоть один зек это окоченелое невмоготу, это нестерпимое отвращение к станкам, цехам, нормам, бригадирам и самому себе. На всю жизнь возненавидишь само слово-то — работа. Мебельный комбинат — это еще не самый тяжелый труд, разве что у грузчиков в сушилке, да на лесоскладе. Дело не в тяжести, а в унизительности. Я видел людей, которые ломали себе руки-ноги, только чтобы на несколько дней избавиться от работы. Самому это сделать трудно, и в лагере был специалист Костолом, высокий худой парень, работающий на лесоскладе. Ногу или руку он клал поперек двух бревен и бил по посередке чурбаком, засунутым в валенок он мог сделать по заказу открытый или закрытый перелом другие рубили себе топором пальцы глотали гвозди, делали ожоги на руках если раздобыть сахарной пудрой и некоторое время вдыхать ее то можно получить настоящий туберкулез и бесчисленное множество способов существовало, чтобы поднять температуру самое верное внутренний укол рыбьего жира шприцы всегда были у наркоманов